Глава одиннадцатая. Дары Сидов. Матушка Грир не была стара, хоть две зимы назад ей перевалило за сорок. Не была она и вдовой, хоть и покрывал ее тяжелые косы черный чепец. Да и матушка ее звали не собственные дети, а замковые слуги, почтительно относясь к королевской кормилице. Много испытаний выпало на долю Грир. Отец ее владел большим стадом тонкорунных овец, и каждый член семьи был не лишним ртом, а рабочими руками. Все в доме сплошь пастухи до да пряхи. Так бы и сидела Грир в девках до самой старости, если бы не отцовская бабка, старуха шумная, любившая орудовать тяжелой клюкой. Вытрясла она для любимой правнучки свободу. И отец, потирая ушибы, дымолясь сквозь зубы двуликой, чтоб скорее прибрала горбатую ведьму в свои чертоги, отправился искать дочери жениха. Свадьбу справили после сбора ячменя, но семейное счастье длилось недолго. В темную часть года пришла беда. Мор черной метлой вычищал деревни. Люди покрывались страшными язвами, которые лопались и гнили. Гриер тоже заболела, и так она была плоха, что хотели ее живую в костер бросить. Только, видать, у богов свои планы имелись. выкрапкалась Язвы зажили, да вот беда. С тех пор дитя выносить ей никак не удавалось все у нее как один мертвыми рождались последний появился маленький слабый грир его с рук не спускала ну и он седмица не прожил пока хранили да оплакивали новая напасть молоко в груди встало грер в горячке слегла а муж понять ничего не мог благо бабка отцовская проведать пришла посмотрела Губу нижнюю пожевала, обозвала всех чербаками дубовыми, да поковыляла в деревню дитя искать. Нашла. У кузнеца как раз сын родился, а жена ослабла настолько, что в сосцах не молоко. Честное слово одно. Ребенку тряпку в козьем молоке, смоченную в рот совали, а он плевался и голодным криком орал. Вот его-то и выпросила старуха. Рассосал младенец грудь, сам наелся, и Гриер спас. Мужу же надоело на чужое дитя смотреть до да наследника ждать. Он поразмыслил и взял себе по старому обычаю вторую жену. Гриер поглядела на это и, решив, что две бабы на одной кухне горшки не поделят, забрала то немногое, что от преданного осталось, да ушла в столицу. Долго ей там скитаться не пришлось. Кормилица, у которой молоко льется, как из гламахского водопада, оказалась на вес золота. Один богатый дом сменялся другим, и везде дети под ее присмотром вырастали, словно опара для доброго хлеба, крепкими и здоровыми. А потом за 10 лет она не только смогла накопить увесистый кошель монет, Но и до королевского двора дослужилась. Радовалась Грир недолго. Ровно до рождения малышки. А потом не до веселья стало. Сначала мать имя дала такое, что только за железо хвататься. Где это видно, чтобы человеческого детеныша ситским именем называли? И все бы ничего. Только королевским детям второго охранного имени не положено. Так и будет перед людьми и богами чужачкой ходить. Дальше больше. Девочка ни в какую в замке спать не желала. Лишь в тени ясеня закрывала свои бирюзовые глазки. Боюкала ее Грир и налюбоваться не могла. Маленькая такая, пухленькая, как все младенцы. Девочка постоянно выпутывалась из пеленок, подставляя игривому солнцу розовые пятки. — Батюшки, загорит еще. Да не приведут боги позору, не оберемся. Где же ты, на чтоб королевская дочь, как крестьянка, черными пятами размахивала? Причитала кормилица, пряча под покрывало маленькую ножку. Когда вспыхнула и налилась охрой листва, в замок прибыли сиды. Высокие, безбородые, длинноволосые, белокожие, тонкокосные. На грациозных лошадях с золотыми поводьями они сияли словно солнечные лучи в медном тазу. «Что ж их там? В холмах девки совсем не кормят!» — мыслила Грир тайком, рассматривая важных гостей. «Тощие все, как наш журавль колодезный!» А потом пришла беда, для которой дворцовых ворот мало. Крошка Эйнслин оказалась откупным детем. Огромную цену заплатил король за право сесть на трон. Грир, стиснув до боли зубы, собирала свои пожитки в узел. Все валилось из рук, и такая брала досада, хоть плачь. Только вот слез не было, лишь огонь в горле. Чувство вины тупым долотом терзало грудь, рвало скупыми всхлипами. Не уберегла. «Не смогла защитить!» Роились мысли и спотыкались новые. Чая она им, родная, не обидит. Может попроситься к ним, а то не докормят, будет такая же плоская, как доска корабельная. Ни один добрый господин не глянет!» «Матушка Грир! Матушка Грир!» — прервала ее размышление служанка королевы. «Вас его милость в опочивальню госпоже срочно требует. Там такое, ой, такое!» «Боюсь, если скажу, молоко на кухне прокиснет!» «Вот молчи, дуреха!» — кормилица одернула передник. «А то язык вперед себя вбежал!» И пока девчушка не разразилась новым потоком слов, поспешила в восточную башню. Там и впрямь происходило такое, от чего не только молоко могло прокиснуть, но и хлебная закваска прогоркнуть. В покоях друг напротив друга стояли король с королевой. У каждого в руках был сверток с младенцем. И если король застыл каменным изваянием, прижав к себе Эйнслин, которая вновь выбивалась из пеленок и болтала розовой пяткой, то Давина баюкала не понять кого и тихонько напевала. баю бай «Скорей засыпай, свет улыбки во сне потеряй, громче плачь, кричи сильней, дочь двух правых королей». дрер сглотнула и, стараясь унять в голосе дрожь, аккуратно позвала. «Ваше Величество!» Николас сбросил с себя оцепенение и повернулся к кормилице. Лицо его было бледное, а на висках и лбу блестел пот. «Разве я мог представить, насколько это ужасно?» — пробормотал он хрипло. «Возьми малышку. Головой за нее отвечаешь». «Хорошо», — Грир потянулась за девочкой. «Плохо», — перебила их королева. «Очень плохо. Я не могу накормить дитя». Ротик потерялся. Вы видели рот моей крохи? Такие маленькие, пухленькие губки. Может, они убежали искать молоко?» Леди Давина повернула к Грир свой кулек, и кормилица едва удержалась, чтобы не вскрикнуть от ужаса. «Молчи», — приказал король. «Возьми Эйнслин и ничего не спрашивай. У меня все равно для тебя нет ответов. Я уже позвал придворного лекаря». Король зарылся руками в волосы и, сутулившись, побрел прочь. Баю, Бай-ю-бай, закрой глаза, мне нужна твоя слеза. Вздохов, криков, не жалей, дочь двух подлых королей. Королева расхаживала из угла в угол, качая полено и напевая жуткую колыбельную. Кормилица, прижав к себе девочку, поспешила в детскую комнату. «Знаешь, как вычислить подменыша?» Давина в мгновение ока оказалась рядом. Глаза ее лихорадочно блестели в лунном свете. «Его надо бить палкой по пяткам, пока он не попросит пощады, а потом кинуть через порог. И тогда подменыш исчезнет, а твой ребенок появится живой и невредимый». «Так ваше же дитя с вами, госпожа!» Едва слышно произнесла кормилица. «Мое-то да!» — захохотала королева. «А где твой ребенок, Грир? Сиду унесли!» «Теперь я знаю правду! Оставили вместо него тролля, а ты его в саду закопала! Теперь он смотрит из-под земли, светит глазами, зовет «Мама, мама!» «Но ты не слышишь! Нянчишься с сидским отродьем!» «Но меня не обманешь, нет! Нет, нет!» Королева прижала к груди Полина и вновь рассмеялась, а кормилица, чувствуя, как струится по спине пот, попятилась прочь. Едва оказавшись на пороге детской, Грир захлопнула дверь и навалилась на нее, уставилась на сосущую кулак малышку и, наконец, расплакалась. Баю-бай, дышать забудь, Собирайся в дальний путь. Мысль вернуться не лили, Дочь двух лживых королей. Королева за стеной ходила, Смеялась, разговаривала и пела. Вскоре пришел лекарь. Он что-то спокойно спрашивал, Давина, возбужденно и очень охотно рассказывала, целитель молча слушал и качал головой. Потом достал крохотные очки в золотой оправе, поглядев в них снял, задумчиво повертел в руках и убрал в ларец. Достал бутылек, сцедил в кубок с вином несколько капель и проследил, чтобы королева выпила все до дна. После кликнул служанку и спустился к королю. «Не в моих силах помочь ей, ваше величество», — сказал он, склонив голову. «У леди Давины порваны нити основы. Полотно жизни треплется, как непривязанный парус. Может, Саид Конос может исправить положение? Я не знаю». Николас кивнул и отпустил врача. Затем запер дверь, до боли сжал пальцами переносицу, схватил со стола чернильницу и запустился со всего размаха в стену. По тканному гобелену расползлось уродливое пятно. Отдышавшись, он достал из прикроватного ларца медную цепь, подошел к камину и носком сапога раскидал пылающие поленья. Дождался, когда огонь сменится дымом, и повесил цепь на крюк. Уверенным движением ее качнул, и едва третий раз цепь коснулась стены, как тут же прилипла. А на звеньях, словно на качелях, возник маленький человечек в коричневом кафтане. «Ну, здравствуй, молодой господин!» произнес он с грустью, глядя на короля. «Здравствуй, друг мой!» Николас сложил на груди руки и оперся плечом о каминную полку. Повисло молчание. Гость не стремился первым начинать разговор, а человек, его вызвавший, ушел глубоко в свои мысли и, казалось, забыл, что теперь он в комнате не один. Наконец король тяжело вздохнул, подтянул поближе к потухшему камину складной деревянный стул с небольшой спинкой, устало на него опустился и произнес. «Я даю право Грогану Бренку Хулу этим вечером кормиться моими жизненными силами и эмоциями. Не лучший день ты выбрал для выполнения обязательств, господин. Неужто мое отчаяние настолько горько на вкус? А, Брен? Нет, у эмоций нет вкуса». Только сила, которая идет, течет через сердце. Когда ее не хватает, мы берем, поглощаем жизненную. Поэтому лучше и приходить к нам в минуты большой радости, скорби или волнения. Отданная добровольно питает нас, а вас очищает. Но сегодня твои чувства несутся потоком. Ты не можешь совладать с ними и направить себе плохо. Да, Брэн, мне плохо. Сегодня день выполнения обещания перед Сидами. Я хотел отдать дитя, а Давина не выдержала этого. Лишилась рассудка. Женщины так хрупкие. Я наблюдал за главным залом и видел все. Ее сломала мощь брачной клятвы. Знаешь, я говорил тебе много лет назад и повторю сейчас. Нет ничего хуже внимания богов. Но ты принял условия. Теперь смирись. И достойно прими свою судьбу. Тем более ты сам ее выбрал. Достойно не значит покорно. Или ты считаешь сопротивление недостойным? Ты один, Николас. А богов много. Всех не победишь. Я не собираюсь сражаться с ними. Но и сидеть сложа руки не буду. Найду Сейткону. Или отправлюсь в Сид к Ноденсу. «Ведь это из-за него не получилось сделать все тихо. Значит, он причастен к тому, что произошло с Давиной». Николас сжал кулаки так, что побелели костяшки. «Ты поможешь мне, Брен?» Гроган удрученно покачал головой, отчего цепь, на которой он сидел, жалобно скрипнула. «Тот, кто пытается избежать судьбы, Николас, судьбу приближает». Оставь все как есть. Мне нечем помочь тебе. Я дух-хранитель дома, способный лишь на то, чтобы приглядеть за порядком, да помочь выбраться из замка в случае беды». Николас горько усмехнулся. Он знал это. Впрочем, Гроганы обладали еще одним умением. «Тогда расскажи мне сказку, Брэн -Кухул. Ведь это ты можешь сделать». «Да, мой господин». Гроган воодушевленно ударил своим маленьким хвостом по полу. «Брэн Кухул умеет рассказывать сказки и знает множество интересных историй. О чем бы хотел послушать мой господин?» Николас довольно улыбнулся. У него была идея. Нет, тень идеи, которую он даже мысленно гнал прочь. «Расскажи мне очень старую сказку». «Об огненном копье. Я знаю, что у туад данан есть четыре реликвии. Камень, который издает крик, когда до него дотрагивается истинный король. Котел, который никогда не пустеет и в котором всегда варится мясо. Меч первого правителя Сидов Нуада, что бьет без промаха. И огненное копье, что воспламеняется, если не участвует в сече». Да-да, в котел и мечну ада мне доводилось видеть во время похода. Но мне интересно, правда ли, что в день обмена копьями Сиды действительно подарили людям огненное копье? Что ж, садись поудобнее. Я расскажу тебе сказку о детях богини Дану. Вы, люди, живете мало и быстро забываете былое. Мы же духи домов, замков, хижин и амбаров Помним многое И многое можем рассказать, если нас спросят Несколько столетий назад В те времена, когда жители этих земель Не умели строить из камня А королевский дворец отличался от дома бедняка Лишь размером да внутренним убранством Правил король Сренк Макс Энгана Он не был твоим предком и умер задолго до того, как пчелиный волк приплыл сюда на своих тридцати трех дракарах. Так вот, на третий год правления короля Сренга небо застлали темные тучи. С моря подул такой сильный ветер, что соломенные крыши домов осыпались на глазах. Солнечный свет почти погас, и в этой мгле на горизонте показались парусники. Сотни кораблей, словно стая белых птиц, неслись по морю, то были сиды благочестивого двора, покинувшие свои земли после раскола и страшной междуусобицы. Они сохранили веру в мать прородительницу всего живого и считали себя ее детьми. Туат де Данан. Молодой король Срэнг собрал своих воинов и спешно отправился на север но, прибыв на место, обнаружил лишь зарево от горящих кораблей и побережье, занятое Сидами. Они специально подожгли свой флот, лишая себя возможности отступить. Правитель Сидов Нуат, прозванный впоследствии Среброруким, вышел вперед и желал говорить с людьми. Он предлагал мир и просил лишь позволить его народу заселить леса и холмы. Сренг Максингана... Готов был согласиться, не желая проливать кровь своих воинов и таких прекрасных существ, как Сиды. Но его люди были против. Они кричали, что король их привел на битву, а теперь не желает вступать в бой. Говорили, что если Сидам легко дать то, что они требуют, то вскоре они завоюют все земли. И грозили, что если Сренк не одумается, то Скальды сложат о нем хулительную вису, где пишут его трусом и под лицом. Естественно, король не мог стерпеть подобных речей и повел своих людей в бой. В первом же сражении он отрубил Нуаду руку, несмотря на то, что правитель Сидов владел мечом, что бил без промаха. И вот к концу длинного дня, когда поле было усеяно трупами, а дети богини Дану оттеснены к самой кромке воды, Сиды запросили перемирие. В знак добрых намерений они предложили обменяться копьями. У людей были толстые тяжелые палки, заостренные на концах, а у сидов тонкие изящные с металлическими наконечниками. Людям понравился дар своих противников. Они принесли копье в лагерь и стали рассматривать его, передавая из рук в руки, поначалу не замечая, как оно жгло их. Первым, кто не смог удержать копье, Был колесничий с ренгом Аксенгана. Он пустил оружие из рук, и то убило трех воинов. Люди испугались, ведь они ни разу не видели такой мощи. Но каждый из них захотел обладать этим копьем. И много героев погибло в ту ночь. Наконец, право первого среди сильнейших подтвердил молодой король. С победным кличем он убил последнего из своих людей, что желал завладеть подарком Сидов, и, забрав копье, удалился в свой шатер. Не вдомек было королю людей, что один из воинов Нуада, Самелданах, прежде чем отдать копье, зачаровал его так, что оно, не участвуя в битве, начинало нагреваться и, в конце концов, воспламенялось. «Я так понимаю...» Лагерь с Рэнгом Аксенгана сгорел дотла, — хмыкнул Николас. Верно. Много славных воинов погибло тогда. Сам король чудом спасся, и утром следующего дня мирный договор с Сидами был заключен. туат данан позволили селиться в холмах и лесах страны. А копье? О, копье с Рэнга хотел вернуть волшебному народу, Но они сказали, что то нашло своего хозяина. «И что же, ему пришлось бы всегда воевать?» Гроган покачал головой. «Вот и Сренга Максенгана спросил о том же». И получил ответ, что если юный король не хочет повторения несчастья, он должен хранить копье в воде. Иначе в мирное время оно легко может воспламениться и сжечь город». Король Сренга был поистине мудрым правителем, а потому приказал утопить копье в одной из рек. «Неужели Дарсидов навсегда утерян?» Николас поднялся и заходил по комнате. «Нет. Много веков спустя пчелиный волк прошел по этим землям огнем и мечом. Желая укрепить свою власть, он приказал строить каменные замки». И первым соложил Бренмор. Когда вырыли охранный ров и пустили по нему одну из местных речушек, на обмелевшем дне нашли удивительной красоты копье. Естественно, вскоре его принесли королю, и наверняка замок бы пришлось отстраивать заново, если бы неспоконно, что гостила тогда при дворе. Она-то и признала ситскую реликвию, а заодно дала совет опустить копье в замковый ров. Мол, это будет защитой получше любых стен, и без особой нужды велела не доставать. «Почему это?» «Почему, почему?» — проворчал Гроган. «Ты ведь все равно уже приняла решение. Самилданах был искуснейшим Сидов своего времени. Он владел многими тайными и ремеслами. А потому никто доподлинно не знает, какими силами обладает это копье». Кто-то говорит, что оно бьет без промаха и возвращается к своему владельцу. Кто-то, что оно способно залечивать раны. А кто-то вообще утверждает, что в копье заключена сущность, и оно обладает собственной волей. В любом случае, реликвия наделена силой, неподвластной людям. Что ж, тогда я оставлю его на самый крайний случай. Протянул Николас. Брэн кухул, глядя, как вспыхнули глаза короля. Недовольно дернул острым ухом. «Пойми, господин, нельзя взять, присвоить вещь, наделенную невиданной силой, назвать ее своей и без оглядки использовать. Не заметишь, как не ты будешь владеть ею, а она тобой». Ренгом Максенгана закончил свою жизнь очень печально. Он помнил, какой мощью наделяло его копье. И ни одно оружие, каким бы смертоносным оно ни было, не могло заменить этого. Последние годы король провел, ворочая камни и просеивая песок в той реке, в которой некогда приказал утопить копье Сидов. Я понял тебя, друг мой. Спасибо за сказку. И за предостережение тоже спасибо. Но ты все равно поступишь, сделаешь по-своему, Брэн Кухол не спрашивал. Он знал. Хотел бы я сделать по-твоему, но, вы не имею на это права. Солнце медленно поднималось из-за горизонта, раскрашивая землю теплом и светом. Король Николас стоял у узкого окна и смотрел, как блестит вода во рву. бренку хулсы сыт и может идти. У молодого господина будут указания?» «Да». Николас не оборачивался присмотри за леди Давиной. Не за маленькой Эйнслин? Дух был удивлен. Ты слышал просьбу. Не заставляй меня повторять дважды. Устало произнес король. Наступал новый день, над которым правитель Альбы был невластен.